«Князь, я доверю вам тайну», — сказала она, — «у меня есть хранитель, защитник. Он появляется неожиданно и всякий раз вовремя. Он выглядит, как индийский принц». По его спокойному лицу она поняла, что он не придал ее провокации ровно никакого значения. Это слегка ее обидело, но потом она рассудила. Князь решил, что она говорила об ангеле-хранителе а упоминание об индийском принце пропустил мимо ушей. Князь молчал. Наконец, слегка заикаясь, сказал, «Как память о себе, дарю вам Тау-крест, древний египетский символ бессмертия, знак планеты Венера. Мне его привезли из Каира. Если окажетесь там, непременно встретитесь с коптом Паулосом Ментамоном». Он, если захочет, приобщит вас ко многим тайнам». Она взяла из его рук крестик по форме, напоминавшей букву «Т» с овальным ушком, и невольно подумала, «Князь задушил бы меня не в объятиях, а суждениями о таинственных египетских богослужениях». Больше они никогда не встречались. Через 25 лет, в 1874 году, Елена Петровна в одном из своих интервью американским журналистам вдруг заявит, что была обручена с князем Александром Голицыным, но он неожиданно умер. Обручение, если оно в самом деле состоялось, было тайным, и, как можно предположить, влюбленных заставили расторгнуть эту помолвку по настоянию князя Воронцова и его жены. Следуя общей страсти своего времени, Елена Петровна искренне тянулась к культным знаниям. Мысль о том, что она откроет секрет философского камня, а также возьмет под неослабный контроль скрытые силы природы, подстегивала ее, увеличивала и без того непомерные амбиции. С годами она пренебрегла многими радостями жизни, почти полностью отрешилась от повседневного. В особенности с той поры, как удостоверилась в своем развивающемся магическом даре. Она в самом деле блаженствовала и торжествовала, когда ей удавалось раскрыть перед людьми свои оккультные способности. Она несколько раз совершала в жизни необычные и странные действия, нечто такое, что вызывало у окружающих изумление и даже повергало некоторых из них в шок». Она читала мысли чужих людей и не всегда к месту озвучивала их. Если прежде она целиком и полностью полагалась на сновидческую правду, как на просвет оттуда, то в старости ей вовсе не нужно было забываться долгим сном, чтобы прозревать будущее и восстанавливать из руин прошлое. Она в полной мере ощущала себя провиденциальной личностью». Само собой разумеется, что состояние экстатического бодрствования отнюдь не означало полного отказа от пророческих сновидений. В них появлялись призрачные замки, наполненные гремучими змеями и привидениями. Другое дело, что Елена Петровна теперь не прибегала исключительно к снам, чтобы узнать, что же будет с ней завтра. В этом практически не существовало необходимости, Она действовала более осознанно, чем, например, в Саратове или Тифлисе. Ощущение пророческого дара не сделало ее самонадеянной и заносчивой. Она пыталась быть осмотрительнее в своих заявлениях и не скрывала зависимости от высших стихий и существ, с которыми она ухитрялась вступать в общение и которые были ее единственными советчиками и подсказчиками. Ее неустойчивый характер служил источником несноснейших неприятностей для близких. Не надо забывать, что провидение щедро одарило ее духом любознательности. Во времена сильнейших встрясок и испытаний она никогда не утрачивала этого божьего дара. Леля попыталась найти кого-нибудь постарше. Ей нравилось обращать на себя внимание Никифора Васильевича Блаватского. Она встретила его не на балу, а у себя в доме в непринужденной обстановке. Она помнит свое белое кисейное платье. Волны золотистых волос схвачены, словно закованные в берега черепаховым гребнем. Леля умела распознать реакцию спутника, знала, как очаровывать, когда того хочешь». Она вспомнила, как подрагивали ноздри Никифора Васильча, смотревшего на нее во все глаза. Он хорошо знал ее дедушку, сталкивался с ним по службе, работая долгое время в Полтаве в канцелярии губернатора. На Кавказе он сначала служил по полицейской части в Шимахе, затем жил некоторое время в Персии и, наконец, оказался чиновником по особым поручениям при губернаторе Ермолове. Они стояли молча на балконе, вслушиваясь в южную, звенящую цикадами ночь, а затем вернулись в гостиную. Она, сложив на коленях руки, не смела поднять на него глаз, и испуганно бледнела, стараясь скрыть необузданный нрав за смиренным взглядом но и сквозь ресницы сумела разглядеть Блаватского основательно и подробно. Лысая, как колено-макушка, тогда-то она подумала, выйдешь за него замуж и разнесет, как попадью. Ни субтильностью фигуры, ни отсутствием аппетита она не страдала. «С этим человеком ты на какое-то время свяжешь свою судьбу». Прозрение было смутным, но прочным. Он говорил с ней приветливо и ласково, как с избалованным капризным ребенком, без излишней назойливости, свойственной молодым людям. Может, это и привлекало, особенно на первых порах. Никифор Васильевич в разговоре поддерживал ее интерес к египетским тайнам, подарил редкие книги по алхимии и масонству. Они снова вышли на балкон, и она, жадно вдыхая свежую вечернюю прохладу, подумала, взяв за локоть, словно от смущения немолодого воздыхателя, что не всеми она покинута, не всеми пренебрежена. Она слышала, что тетя Екатерина Андреевна Витте грозила отдать ее на год в монастырь для укрощения строптивого характера. Блавацкий по делам службы некоторое время находился в Персии. Она вспомнила Грибоедова, и сердце заныло от нестерпимой жалости. А ведь его тоже могли убить. Нужно было что-то решать, что-то предпринять, дать понять этому скромному, порядочному человеку, что он не одинок, что она ценит его благородную душу. Лицо ее просветлело, И склонившись к Фур Васильевичу, она едва слышно прошептала «Не надо вам никуда больше ездить, лучше оставайтесь в Тифлисе». Ей казалось, что она чуть-чуть полюбила Блаватского, и этого чуть-чуть достаточно, чтобы вырваться из-под опеки семьи, обрести долгожданную свободу. По прошествии некоторого времени она свыкнется с мужем, а он, в свою очередь, не станет мешать ее мистическим опытом. Врата, за которыми маячила ее свобода, скрипнули, с трудом сдвинувшись с места на заржавленных петлях, и приоткрылись. Сердце ее вскоре отозвалось, откликнулось на душевное тепло Блаватского. Исключительно ради нее тянулся он к их семье. Никому и в голову не приходило, что у него столь серьезные намерения — Человек он в возрасте 39 лет, ну и пусть думают, что хотят. У нее свои резоны. Она увидела в нем черты Грибоедова, блистательного дипломата, поэта, напористого администратора. В себе она узнавала Нину, хрупкую фантазерку, избалованное дитя света. Они тоже встретились в Тефлисе, как Грибоедов с Ниной. И она, как и Нина Чевчевадзе, Бесповоротно решила отдать свое сердце человеку вдвое ее старше. Да и мама была вдвое моложе отца. Видно, в их семье так уж повелось. Дело теперь было только за ней. К ее окончательному решению выйти замуж за Блаватского привел разговор с княгиней Воронцовой. Они встретились на балу. Она не помнила, что это был за повод, но разговор остался в ее памяти на всю жизнь. «Вы хорошеете с каждым днем, Елена», — сделала ей комплимент княгиня. «И так стремительно повзрослели, но ну просто девушка на выданье». Она скромно потупила глаза, ничего не ответила. Леля знала, что княгиня Воронцова готова выдать ее замуж и за черта лысого, только не за своего двоюродного племянника. «Я слышала, что к вам сватается Никифор Васильевич Блавацкий». Это на самом деле? Не стоит ему отказывать. Лед и пламень порой рождают дивные вещи. Блаватский порядочный человек и будет вам предан до гроба. Настоящие женщины выбирают мужей, которые будут им служить. Все мужчины — наши слуги, закончила речь княгиня Вранцова и одарила ее двусмысленной улыбкой. Вскоре состоялась Лёлина помолвка с Блавацким. Он подарил ей два шлифованных камня с арабской надписью. Нельзя сказать, что Фадеев возрадовался столь неожиданному повороту событий. А кому из дедушек, скажите, придется по душе, когда таким бесцеремонным способом унижают твою внучку? Князь Воронцов добился для Блаватского назначения вице-губернатором Эреване вновь учрежденной губернии Закавказья. Для скромного чиновника это была сногсшибательная карьера. В конце концов старшие Фадеевы дали согласие на брак исключительно потому, чтобы спасти положение, разом прекратив наговоры и слухи о легкомысленном поведении внучки. Ее мысль скользила в космосе, как блуждающий огонек негаснущий земной маяк. Она проснулась в лондонском доме на авеню Роуд в холодном поту и до утра не могла заснуть. Бессонница рождала галлюцинации. Они возникали как сновидения, выступали наружу из укромных уголков подсознания, как талая вода, скопившаяся в рытвенных ямах, ложбинах овражках ее окоченевшей жизни». Оттаивая, она все еще была обложена этими зажорами памяти. Одно непродуманное действие, один резкий поворот вспять, и она обязательно рухнула бы в бездонное небытие, утонула бы окончательно и бесповоротно. Недаром говорят в России, не река топит, а лужа. А тут подводные камни моря Житейского, да еще Торпейская скала — на которой греки убивали своих болезненных, наврожденных. Она чувствовала, что необратимо меняется. Ей мнилось, что кокон мерцающей туманности, спеленавший ее послушное тело, распадается, и она возвращается из своих потусторонних снов, превращается в жирную неповоротливую гусеницу и медленно выползает на окраину Млечного Пути, а вокруг стоит вечная морозная стынь. Теперь, наконец-то, она, жалкое подобие легкокрылой бабочки, выпархивала в живой космос, возвращалась на землю к людям. С огромной высоты она видела сменяющиеся миражи, нечеткие струящиеся картинки из своего детства, юности и отрочества. От страдальческого умиления и безысходной печали Ее дух трепетал в черных провалах космических дыр. Ему, вероятно, было неловко от ощущения заново переживаемой жизни. Из-за беспрерывного опасения навсегда исчезнуть, она, невидимое летучее создание, бабочка-сфинкс, усыхала и исходила дрожью. На ее темном пушистом тельце явственно проступал скособоченный череп, предупреждающий знак вечно хлопочущей смерти. Однако эта скромная затасканная эмблема бренности жизни, слава тебе, Господи, бескрещенных костей, ни в коей мере не соответствовала ее неумирающей сущности. Нет ничего опаснее, чем обнаружить в себе, находясь в запредельном пространстве сна, ностальгическое чувство, тоску по родине. Ее непреодолимо потянуло в Россию. Это непроходящее с годами желание мешало ей сосредоточиться на индусских богах и богинях с зеленоватыми пятнами, следами окисления на медных и бронзовых телах, на распаренном жарой воздухе и ослепшем от яркости солнца, на цветастой одежде и рельефных телах индийцев» на всем том стремительно движущемся и пребывающем в ленивой истоме мире, который постоянно чудился ей в Лондоне, а сейчас, за несколько дней до смерти, вдруг непонятно почему, затягивался липкой паутиной безразличия, обрастал мхом страха и покрывался мраком отчаяния. Она впала в забытье. Из продолжительного обморока Ее вывел трогательный, монотонный звук зурны. В неприхотливой мелодии было столько покоряющей и завораживающей глубины, что она стряхнула с себя на вождение сна, освободилась от терзающих призраков своих давних согрешений. Вокруг нее зазвучали человеческие голоса, зашептали о погибели ее души. Кто-то сменил мелодию. И она услышала успокаивающий, панихидный мотив. Повеяло густым и свежим воздухом белых березовых рощ и бело-розовых гречишных полей. Россия все-таки святая земля. Мистические волнения оставили ее. Ей захотелось вместо звездной уединенности оказаться в ярмарочной толчее, Надземное — немедленно сменить земным, надбытность — снизить до обыкновенного человеческого быта. Ей захотелось сновидений, воспоминаний. Никогда не могла она холодно созерцать Тифлис, где заразилась ее взрослая жизнь. Не только Саратовский край, но и Закавказье все еще были полны отцветов, отражений и отзвуков, событий и действий, имевших место в ее жизни. Почему-то Блаватской вспомнилась русская народная мудрость. Плуту и вору, честь по разбору. Она не боялась ни смерти, ни страданий. Двух опасностей, впрочем, не учла в своей жизни. Непреодолимую силу невежества и диктат человеческого эгоизма. Ее последователи так и не открыли тайны Голгофы. Не смогли понять, что правда — это то, за что умирают на кресте. Ведь за ложь не только никто не хочет умереть добровольно, но даже и пострадать желающих не найдется. Не оказалось среди ее теософов, мучеников идеи. Лакеи и приказчики составили ее воинство, да еще самовлюбленные негодяи и негодяйки с командными голосами и авторитарными подходами — Всякие там Мори и Афанасьевичи, и Махатмы Васильны. Не перестают они топтать ее несчастную Россию, словно невеликая это вовсе страна, а жалкая общипанная курица. Во время бессонницы Блаватской неоднократно мерещился ее труп, заваленный цветами, и всякий подходящий проститься с ней – Видел себя в предыдущих рождениях либо фараоном, либо Клеопатрой, и никто, абсолютно никто, не признавался, что когда-то существовал в теле собаки, гадюки, паука или хотя бы был заурядным скромным чиновником. Все они, ее сторонники, охвачены манией величия, нарочно обманывают себя, преисполняясь при этом непомерной гордыни». В человеческом сознании больше тайн, чем предполагают люди. Вся история человечества от начала и до конца отпечатана в извилинах головного мозга, тогда как «я» великого человека, ослепляющая на мгновение молния этой истории. В один и тот же час, казавшейся вечной ночи, она вглядывалась в одну и ту же светящуюся точку. «человеческое я» и не могла смириться с мыслью, что каждый человек по существу раб своих предков. Всей прожитой жизнью он уменьшает или увеличивает духовно-энергетический потенциал своего рода. Может быть, реинкарнация – утешительная ложь, бессмертен только дух родоначальника? Она все больше уверовала в эту истину, предполагая между тем, что ей не сдобровать, если легковерные и корыстные сподвижники поймут ход ее мыслей. Она пыталась их перехитрить, утверждая в теософской практике необходимость и важность рабского подчинения воле учителей и ярофантов звездных братьев. Она отлично ладилась с теми, кто поверил в могущество этой воли. Просто удивительно, как быстро они, ее последователи, поверили в то, что ее теософские сочинения написаны под диктовку учителей. Скажут, она устраивала мистический маскарад и обман, и многих водила за нос и оставляла в дураках. Самое удивительное, что она не издевалась над здравым смыслом и не считала, что мир состоит сплошь из круглых идиотов. Просто ей понадобился таран, с помощью которого она попыталась разрушить банальные представления о, казалось бы, непоколебимых авторитетах, а для этого был просто необходим культ учителей, ее духовных двойников. Блаватская любила загадочное непостижимое небо, голубую бездну вечности. Неспроста ведь с детских лет Ее преследовали видение лесов тридесятого царства.